15. Из всех странностей, произошедших во время ссылки, самым странным было стоять менее чем сотни футов от человека с бывшим его Валентина лицом. До этого Валентин дважды видел поддельного Короналя во время фестиваля в Пидруде и чувствовал тогда, сам не зная почему, что взгляд Короналя пачкает его и вытягивает из него энергию. Но это было до того, как Валентин снова обрел память. Теперь он видел в слабом свете высокого, сильного, чернобородого мужчину с жесткими глазами, одетого как принц, и вовсе не съежившегося, бормочащего в страхе, а встретившего его с холодным спокойствием и угрозой. «Неужели я так выглядел?» – удивился Валентин. «Таким равнодушным, ледяным, неподступным. Но потом подумал, что за время, пока Доминик владел его телом, Чернота души узурпатора проступила на его лице и изменила черты Короналя выражением болезненной ненависти. Валентин начал привыкать к своему новому, жизнерадостному и добродушному лицу, и теперь, глядя на свое бывшее лицо, не ощущал желания получить его обратно. «Я сделал тебя красивым, верно?» – сказал Баржазет. «А себя куда меньше!» – сердечно ответил Валентин. «Зачем ты хмуришься, Доминик? Это лицо более известно улыбкой». «Ты слишком много улыбался, Валентин. Ты был слишком уступчивым, слишком мягким, слишком легкой души, чтобы править. Значит, ты так обо мне думал? Не только я, но и многие другие. Как я понимаю, ты стал бродячим жонглером. Мне нужно было ремесло, раз ты отнял мое прежнее. Жонглирование мне подошло». Неудивительно, голос Доминика Баржазета гулко раздавался в пустом зале. «Ты всегда умел развлекать других. Я советую тебе вернуться к жонглированию, Валентин». Печати власти мои. Печати твои, но власть нет. Твоя стража сбежала от тебя. Замок в безопасности от тебя. Сдавайся добровольно, Доминик, и мы вернем тебя в земли твоего отца. А как насчет погодных машин, Валентин? Они снова включены. Вранье! Глупое вранье!» Доминик быстро повернулся и распахнул высокое окно. Порыв холодного воздуха ворвался так быстро, что Валентин на другом конце зала почувствовал его почти сразу. «Машины охраняются моими самыми доверенными людьми. Не твоими, а моими, привезенными из Суврейла. Они будут охранять машины до тех пор, пока я не прикажу включить их. И если вся замковая гора почернеет и погибнет, не дождавшись этого приказа, пусть так и будет. Хочешь, чтобы это произошло?» «Этого не будет». «Будет», — возразил Баржазет. «Если ты останешься в замке, уходи. Я дарую тебе безопасный спуск с горы и бесплатный переезд в Земрол. Жонглируя в западных областях, Валентин Корональ!» «Доминик! Мое имя – лорд Валентин, а ты – бродячий жонглер из земрола. Уйди и займись своим ремеслом!» «Звучит заманчиво, Доминик!» – беспечно ответил Валентин. «Мне нравилось выступать. Больше нравилось, чем все остальное, что я делал в жизни. Но судьба требует, чтобы я нес тяжесть правления, невзирая на мои личные желания. Пойдем теперь!» – он сделал шаг к Баржазету. «Второй, третий!» Пойдем отсюда, и я покажу рыцарям замка, что весь этот мятеж окончен, и планета возвращается на истинный путь. Не подходи. Я не стану вредить тебе, Доминик. В каком-то смысле я даже благодарен тебе за исключительный опыт, за все то, что никогда бы не случилось со мной, если бы... Назад, ни шагу дальше. Валентин продолжал идти вперед. И я благодарен тебе также за то, что ты избавил меня от досадной хромоты, которая лишила меня некоторых развлечений. не ШАГУ! Теперь их разделяло не более десяти футов. Рядом с Домиником находился стол с принадлежностями судейского зала, три тяжелых бронзовых подсвечника, имперская держава и скипетр. Баржазец с яростным криком схватил обеими руками подсвечник и дико швырнул его в голову Валентина. Валентин проворно шагнул в сторону и точным движением поймал на лету тяжелый предмет. Баржазец швырнул второй подсвечник, Валентин поймал и его. «Давай еще один», — сказал он, — «я покажу тебе, как жонглируют». Лицо Баржазета исказилось. Он задыхался и шипел от злости. К Валентину полетел третий подсвечник. Первые два уже легко кружились в воздухе, перелетая из одной руки Валентина в другую. И ему не составило труда схватить на лету третий и пустить его следом за другими в воздух, создавая перед собой сияющий каскад. Он весело жонглировал ими, смеялся, подбрасывая их все выше и выше. Как приятно было снова жонглировать, снова пользоваться старыми навыками. Рукой и глазом, рукой и глазом. Видишь, спросил он, вот так. Мы можем научить тебя, Доминик. Ну-ка, брось ко мне еще скипетр и державу тоже. Я могу работать пятью предметами, а может и большим числом. Какая жалость, что так мало зрителей. Но, жонглируя, он шел к баржазету, а тот пятился, широко раскрыв глаза и капая слюной на бороду. Вдруг Валентин резко остановился и покачнулся от послания, ударившего его со страшной силой. Подсвечники со звоном покатились по полу. Последовал второй удар, третий. Валентин держался изо всех сил. Игра с Баржазетом кончилась, началась какая-то новая схватка, которой Валентин не понимал. Он рванулся вперед, намереваясь схватить противника, прежде чем сила ударит его снова. Баржазет отступал, подняв дрожащие руки к лицу. От него ли пришло это нападение, или в комнате прятался его союзник? Валентин отпрянул, когда эта невидимая, неуловимая сила снова ударила его в мост. Он отшатнулся, прижал ладони к вискам и попытался собраться с мыслями. Схватив баржазета, он удержит его, повалит его и позовет на помощь. Он рванулся вперед и схватил за руку короналя. Доминик взвыл и вырвался. Валентин стал прижимать его к стене. Но Доминик с диким воплем страха и отчаяния метнулся мимо него и побежал, ковыляя через комнату. Он нырнул в один из занавешенных ольковов и закричал «Помоги мне! Отец, помоги мне!» Валентин подбежал и отдернул занавес, и отступил, ошеломленный. В Алькове притаился старик могучего сложения, черноглазый, смуглый, с блестящим обручем на лбу. В руке он держал какой-то прибор из кости и золота, с ремешками, застежками и рычажками. Это был Семонан Баржазет, король снов, устраивающий в Сувреева. Вдруг очутившийся здесь, в судейском зале Короналя. Это он посылал леденящие мозг послания, чуть не сбившие с ног Валентина. Сейчас он селился послать еще одно, но его отвлекал сын, истерически цеплявшийся за него и умоляющий о помощи. Валентин понял, что ему одному тут не справиться, и громко закричал «Слит! Карабелла! Залзанковол!» Доминик Баржазет всхлипывал и стонал. Король снов пнул его, как надоедливую собачонку. Валентин осторожно пробрался в Ольков, надеясь выхватить у старого Симонана Баржазета эту ужасную сонную машину, пока он не нанес ее помощью большего ущерба. Как только Валентин потянулся к ней, произошло еще нечто более ошеломляющее. Контуры тела и лица Симонана Баржазета заколыхались, стали расплываться, изменяться, превращаясь во что-то чудовищно странное, угловатое, тонкое. Глаза скосились внутрь, нос стал просто бугорком, губы почти исчезли. Метаморф. Не король снов, а поддельный, маскарадный король, изменяющий форму, пьюреват, метаморф. Доминик Баржазет в ужасе завизжал, отскочил от странной фигуры и бросился на пол у стены, дрожая и причитая. Метаморф поглядел на Валентина с нескрываемой ненавистью и со страшной силой запустил в него сонный аппарат. Валентин отстранился, но недостаточно ловко. Машина вскользь ударила его в грудь, и в этот момент метаморф проскочил мимо него, стремительно пронесся через зал к открытому окну, перемахнул через подоконник и исчез в ночи.